Глава 32 «Жалко, гитары нет», — неожиданно произнёс Котенков. Макар недоверчиво возрился на отца. «А ты разве умеешь?» «Когда-то умел», — со значением сообщил тот. «Может, и сейчас бы получилось». «Я умею», — призналась Эля. «Я музыкальную школу в прошлом году окончила». «Я думал, ты на пианино», — повернувшись к ней, произнёс Макар. Но она мотнула головой. «Нет, гитара». Улыбнулась, иронично и немного неуверенно, но всё-таки продолжила. «Мы даже группу пытались организовать с девчонками, даже записывать что-то пытались». «И как?» — заинтересованно воскликнула Арина. «Ну...» — Элли опять улыбнулась, сжала губы. «Есть несколько видео, на телефон снимали, в прошлом году, но там, конечно, такое, сейчас даже смотреть смешно». «А меня?» Тоже родители хотели, вспомнила Арина, вздохнула сентиментально, музыкальную школу отдать. На флейту. Но ты не хотела, — ехидно предположил Котенков. Да вроде хотела, — возразила Арина. И опять вздохнула, на этот раз с легким разочарованием. Но меня не взяли. Со слухом, не очень. Котенков ухмыльнулся. Почему-то даже неудивительно. Да неужели? Даже сейчас не может удержаться, чтобы ее не подколоть. «Ну, как вы на гитаре играли?» Качнув головой и разведя руками, скептически заметила Арина. «Мы ведь тоже не знаем». «Нормально играл!» — возмущенно воскликнул Котенков. «Никто не жаловался. Может, потому и не жаловались, что просто жалели?» — мгновенно парировала Арина. «Ой!» Макар фыркнул. Эля наклонила голову, пряча улыбку. Сделала вид, что плотнее заворачивается в плед. Котенков сощурился, сдвинул брови, Ноздри сердито раздулись. Ярина поторопилась сменить тему. Опять обратилась к Элле. «А сейчас как? Больше не снимаете?» «Нет», — проговорила та. «И не играем. Все как-то быстро перегорели. И на басу никто играть толком не умел. Я посмотреть хочу». Негромко, но с напором произнес Макар. «Я тебя потом ссылки кину», — согласно кивнула Элле. «Сейчас все равно никак. А на телефоне у меня не сохранено». «Я тоже посмотрю. Можно?» — спросила Арина. Эля опять кивнула, а Котенков молчал, поглядывал из-под лобья. Всё-таки как много общего у отца с сыном. Теперь уже Арина незаметно улыбнулась, перевела взгляд с одного на другого. — А Ева, по-моему, уже засыпает. У той и правда глаза уже были закрыты. Котенков осторожно тряхнул дочь за плечо. — Ев, спишь? — замотала она головой, с трудом разлепив глаза и почти сразу зевнула, широко и сладко. Элли не удержалась, повторила за ней, хотя и прикрыла рот рукой. И Арину сразу потянула, но она переборола себя, зато на глазах чуть-чуть вступили слезы. Ну что, укладываемся? Котенков остался затушить костер, а все остальные направились в комнату, выбранную для ночлега, подсвечивая дорогу фонариком на мобильном телефоне. Хотя как раз спустившаяся луна Заглядывала в окна. Книгу, конечно, не почитаешь, да и её и не было, но окружающие предметы различить можно. Сначала разложили на полу термоподстилки, накрыли их пледами и одним из одеял. Арина в очередной раз порадовалась, что прихватила даже слишком много, словно интуиция подсказала, что может пригодиться. Эля устроилась рядом с Евой. Макар с другого боку и чуть в стороне. Ева сразу легла, пристроив под голову прихваченную из внедорожника подушку в виде собачьей мордочки, посмотрела на Арину. «Расскажешь стихотворение?» «Какое?» — уточнила та. «Про мёд. Оно же грустное». «Ну и что?» — возразила Ева. «Мне нравится, как ты рассказываешь». «Давай, я тоже послушаю». Влез Макар, только Эля промолчала, но, похоже, и ей было интересно. «Ну, хорошо». Согласилась Арина, строго нахмурилась, правда, не всерьёз. Но с условием. Ложимся все на бочок, закрываем глазки. Макар сдавленно хрюкнул, но улёгся. Арина шутливо пригрозила. И чтоб по-честному, сейчас проверю. Она подошла к каждому, поправила пледы, уселась между Макаром и Евой, положила ладонь девочке на плечо и начала. Извериско-напиток забыт давным-давно.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 Чтеца декламатора оказались настолько убойными, что всех вырубила. Не успела она дойти до последней строфы Хотя неудивительно, и, скорее всего, Арина тут ни при чем. Целый день на свежем воздухе нагулялись, наелись, набрались впечатлений. Только ей самой спать совсем не хотелось. Уж слишком все непривычно и странно. И Котенков до сих пор не появился. Сколько же времени можно костер тушить? Или... А вдруг он действительно пошёл искать, где ловится сигнал? Решил, что все заснули, его всё равно никто не хватится, может плутать хоть до рассвета. Вот же ненормальный. И получается, дверь дома не заперта. Заходи кто угодно. И как ей заснуть с подобным знанием? Арина осторожно поднялась, тихонько вышла из комнаты. Может, всё-таки Котенков по-прежнему торчит на улице? По крайней мере, стоит убедиться. А там либо успокоиться, либо разволноваться ещё сильнее.